Глава 33. Насколько удалось проследить жизненный путь Паскаля Траррье? Он никогда не пересекался с путём Стефана Мусяка, а тут в свою очередь с путём Бернара Гатениля. Камиль читал вслух выдержки из своих записей. Магосеньё родился в Сен-Фиакре. Закончил технический лицей в Пятивее, стал автомехаником. Через 6 лет открыл собственную мастерскую в Тампе, после чего В 28 лет приобрёл большой гараж у своего бывшего наставника того же в Тампе. В кабинете у Легояна происходило то, что судья Авидар назвал брифингом. Он произнёс это слово с подчёркнутым английским акцентом, что выглядело отчасти напыщенно, а отчасти смешно. Сегодня он повязал небесно-голубой галстук, видимо, желая продемонстрировать всю экстравагантность, на какой был способен. руке положил перед собой на стол, слегка растопорил в пальцы, от чего казалось, что перед ним лежат две морские звезды. Он выглядел абсолютно невозмутимым. Он явно хотел произвести эффект. Больше никаких особых достижений у этого человека не было, продолжал Камиль. Женился, завёл троих детей, и вдруг в 47 лет без вребро. Этот без заставил его слететь с катушек, а вскоре после этого убил. Никакой связи с Трерье Судя по молчанию Легуен тоже оба, так сказать, перегрели патроны. Когда имеешь дело с Камилем Верхоленом, никогда не знаешь, как всё в итоге обернётся. Стефан Мусяк родился в 49 году в польской семье скромной работящей. Живой пример интеграции в французское общество. Все уже это знают. К тому же, подводить итоги расследования одному человеку всегда затруднительно, и в голосе Камиля проскальзывают нетерпеливые нотки.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 Его карьера была долгой и основательной, а страсть бурной и быстротечной. Паузы об ощущениях слушателей догадаться не сложно: раздражение, судья Видар, недоумение, Лэгуэн, терпение, Луи, ликование, Арман. Тем не менее все молчали. Итак, по вашему мнению, у жертв и нет ничего общего. И значит, наш убийца выбирает их случайно. Наконец, произнёс судья: "Вы полагаете, что она не планирует своё преступление заранее? Планирует или нет, об этом я ничего не знаю. Я говорю лишь о том, что жертва не знакома друг с другом, и искать нужно не здесь. Зачем же тогда она каждый раз меняет личность, если не затем, чтобы убивать? Не затем, а потому что". Стоит судье выдвинуть гипотезу, как Камилю приходит в голову ещё одна идея. Она ведь строго говоря, даже не меняет личность. Она просто каждый раз называет себя новым именем. Это не одно и отнядно это же. У неё спрашивают, как её зовут? Она отвечает: "Натали" или там "Лея", при этом, разумеется, никто из новых знакомых не требует у неё документы. Каждый раз у неё новое имя, потому что она убивает мужчин. О трёх мы уже знаем, но сколько их было всего, пока неизвестно. Она заметает следы, как может. Достаточно хорошо. Надо сказать, не хотел, признал судья. "Да, пожалуй", отозвался Камиль. Он произнёс с трасценным тоном, поскольку его взгляд переместился на окно, как и у всех остальных. Погода изменилась. Конец сентября, 9:00 утра. Казалось бы, за окном должно быть сумрачно и серо. Но вдруг выглянуло солнце.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 Всё же в воздухе ощущалась некая угроза. Надо быть начеку, подумал Камиль. Весь конец света не ворвётся в наши маленькие жизни мировым потопом. Начнётся он, скорее всего, примерно вот так, вполне обыденно. Мотив? спросил судья. Деньги маловероятно. А в этом мы с вами согласны, она действительно забирала очень скромную сумму. Если бы её интересовали деньги, она искала бы жертв по богаче. А тут она прихватила 623 евро по поша трорре, дневную выручку, масяка у Гусеню сняла деньги с кредитных карточек. То есть деньги для неё что-то вроде бонуса. Возможно, но я скорее склоняюсь к тому, что это фальшивый след. Она хочет затруднить поиски, выдав себя за банальную воровку. Тогда что же? Психическое расстройство может быть. Во всяком случае, какое-то отклонение сексуального характера. Слово было произнесено. Теперь можно говорить всё что угодно и понимать друг друга в полунамёка. Судья тут же ухватился за эту версию. По мнению Камеля, вряд ли у него очень уж богатый сексуальный опыт, но как человеку образованному, у меня блескает чисто теоретическая сторона вопроса. Она, если это она, Да, такой версион в восторге. Это чувствуется. Глядишь, сделает и успеет леет мотивом во всех своих будущих делах. И вместо призыва соблюдать правила, уважать презумпцию невиновности, операция на твёрдые факты с восторгом обратится к установлениям, базирующимся именно на данном аспекте преступной деятельности. хотя он выскажет не кинамёк таким же многозначительным тоном, как сейчас, и обязательно сделает небольшую и тоже многозначительную паузу, чтобы слушатели успели уловить подтекст. Эгоан машинально кивнул, на его лице читалось: "Ну, надо же. Весь это он уже взрослый? Хмм, страшно представить его в старших классах. Да что за нудным говнюком он тогда был". А она заливала кислоту в горло своим жертвам, продолжал судья. Но если у её преступлении сексуальный мотив, она должна лить кислоту на какие-то другими станет так ли? Это аллюзия, некое отвлечённое предположение, теоретизировать, а значит, отрываться от реальности, но окончательно оторваться от суждения удалось. Вы не могли бы уточнить? напрямую спросил Камиль. Но на серопауза вышла слишком длинной. Камиль продолжал насидать. Ну так что же? Ну я хотел сказать, что кислоту она лила бы на м на член, спросил Камиль. Э, или может быть на яйца? Или туда и туда. Мне кажется, это такое возможно. Аликуен поднял глазок потолку, когда он услышал, как судья Видар снова заговорила, он подумал про себя: "Второй раунд". И заранее почувствовал усталость. Вы полагаете, майор Верховен, что эта девушка подверглась сексуальному насилию, не так ли? Да. А я полагаю, она убивает, потому что когда-то её изнасиловали. Она мстит мужчинам. Если она вливает серную кислоту в горло своим жертвам, я полагаю, что это результат тяжёлых воспоминаний о принудительном оральном сексе. Такое случается, знаете ли. На самом деле,